Нано-боты? Реальность или фантастика? Моя личная философия состоит в том, что если нечто не противоречит законам природы, то его создание – вопрос техники и экономики. Конечно, инженерные и экономические проблемы могут быть огромны, что сделает создание этого нечто на данный момент непрактичным. Но оно все же возможно. На поверхностный взгляд, нанобот прост. Это атомная машина с манипуляторами, которая хватает молекулы, разрезает их в заданных точках, а затем сшивает в других. Таким образом, разрезая и склеивая атомы, нанобот может создать почти любую известную молекулу. Так фокусник извлекает кролика из шляпы. Кроме того, он может самовоспроизводиться, поэтому достаточно построить всего один нанобот. После этого он возьмет нужное сырье, переварит его и построит миллионы новых наноботов. Таким образом, вероятно, можно запустить вторую промышленную революцию, поскольку стоимость создания новых наноботов при этом резко упадет. Когда-нибудь, возможно, в каждой семье появится свой агрегат молекулярной сборки, которому можно будет заказать любую вещь. Но ключевой вопрос заключается в следующем. Не противоречат ли на боты законам природы? В 2001 году два мечтателя чуть не подрались из-за ответа на этот принципиальный вопрос. На кону было ни много ни мало представления о будущем технического прогресса. Одну сторону держал покойный Ричард Смолли, нобелевский лауреат по химии и скептик в отношении нано-ботов. Другую — Эрик Дрекслер, один из отцов-основателей нанотехнологий. Их титаническое сражение с переменным успехом проходило на страницах нескольких научных журналов с 2001 по 2003 годы. Смолли утверждал, что на атомном уровне на сцену выходят новые квантовые силы, которые делают создание наноботов невозможным. Дрекслер и другие, говорил он, ошибаются в том, что нанобот с его кусачками и руками, сможет работать на атомном уровне. Там появляются новые силы. К примеру, эффект Казимира, заставляющий атомы притягивать или отталкивать друг друга. Он назвал это проблемой липких толстых пальцев, имея в виду, что пальцы нано-бота не будут похожи на тонкие изящные пинцеты и щипчики, Квантовые силы будут постоянно мешать. И любое действие будет напоминать попытку сварить металл в перчатках толщиной в несколько десятков сантиметров. Более того, всякий раз при попытке сварить два куска металла они будут либо отталкиваться, либо липнуть к вам, и невозможно будет ухватить хотя бы один как следует. На этот Дрекслер ответил утверждением, что нано-боты – вовсе не научная фантастика. Они на самом деле существуют. Представьте себе рибосомы в клетках нашего тела. Они необходимы для создания и сваривания молекул ДНК. Они способны резать и сшивать их в нужных точках, что делает возможным создание новых нитей ДНК. Но Смолли этим не удовлетворился и заявил, что рибосомы не универсальные машины, способные резать и склеивать все что угодно. Они работают только с молекулами ДНК. Более того, рибосомы – это органические химические вещества, которым для ускорения реакции необходимы ферменты и которые способны работать только в водной среде. «Транзисторы же сделаны из кремния, а не из воды. Так что ферменты там работать не будут», — заключил он. Дрекслер, в свою очередь, напомнил, что катализаторы способны работать и без воды. Этот обмен аргументами повторялся несколько раз. В конце дискуссии обе стороны, подобно призовым бойцам, выглядели в конец измотанными. Дрекслер... Вынужден был признать, что аналогия с рабочими, которые что-то режут и сваривают, слишком упрощена, и что квантовые силы действительно иногда будут вмешиваться в процесс. Но и Смолли вынужден был согласиться с тем, что не в силах отправить противника в нокаут. Природа нашла по крайней мере один способ обойти проблему липких толстых пальцев в случае с рибосомами. Возможно, существуют и другие, пока неизвестные. Несмотря на все дебаты, Рей Курцвайль убежден, что нано-боты, какими бы ни были их пальцы, когда-нибудь смогут формировать не только молекулы, но и все общество. Он так подвел итог Я не собираюсь умирать. Я вижу в этом, в конечном счете, пробуждение целой Вселенной. Мне кажется, что сейчас эта вселенная сделана в основном из тупой материи и энергии. Я считаю, что она проснется. Но если она превратится в благородно разумную материю и энергию, я надеюсь в этом участвовать. Какими бы фантастическими ни казались эти рассуждения, на самом деле это всего лишь начало. Не исключено, что когда-нибудь сознание освободится не только от своего материального тела, но и получит возможность исследовать Вселенную в качестве чисто энергетического существа. Идея о том, что когда-нибудь сознание сможет свободно путешествовать среди звезд – вечная мечта. Каким бы невероятным это ни казалось, не стоит забывать, что такое решение не противоречит законом природы.